Глава восьмая Каждый год это случается в одно и то же время. Моя с а м t i а e sadness. и пусть впереди была еще целая неделя лета, я его уже провожала, а вместе с ним с болью отпускала все то, что за это лето так и не успела сделать. В этом году все было как-то по особенному печально. Столько планов сорвалось, столько надежд сгорело. И ничего не осталось, ни че-бо. Я бросила один долгий взгляд на здание бизнес-центра, задрала голову туда к мансардным окнам бюро, а потом медленно, будто каждое движение давалось с трудом, открыла дверь машины и села за руль. В голове кружился вопрос, что дальше? Наверное, надо ехать домой, а мне не хотелось. Ведь там начнут спрашивать, как все прошло, а я... Ну что я могла ответить, Господи, это было неожиданно, очень встретить его. Я так глупо обрадовалась, сама от себя такого не ожидала, казалось бы, с чего вдруг? Мы были знакомы всего ничего, чужой человек по сути, я о нем даже не вспоминала почти. Но иногда, наверное, даже чужие становятся ближе самых родных. В тот момент так совпало, он выручил меня, проявил сострадание, а мне... Мне много и не надо было, чтобы вызвать интерес. Я должна была признать, что ф ё д о р понравился мне чуть больше, чем это было приемлемо для замужней женщины. Как все-таки его изменила стрижка. Отросшие волосы будто смягчали лицо, а теперь никакой мягкости в нем не осталось. Я даже не сразу его узнала. ф ё д о р будто помолодел, но в то же время стал казаться старше, солиднее. Как такое могло быть? Я вновь вернулась в тот вечер и прокрутила в голове наш разговор. Мне казалось, я ему понравилась, а теперь даже этой уверенности не было. Он вел себя о т с т р а н ё н н о и холодно, может, боялся, что я стану его о чем-то просить, а ведь, наверное, надо было. Не знаю. Другая бы, скорее всего, попыталась, а я не могла. Потом, конечно, наверняка пожалею, но пока, пока еще не умираем с голоду, гордость была сильнее. Или страх меня пугали те чувства, что рядом с ним проснулись. Я все же завела мотор и поехала домой. Припарковалась во дворах так, чтобы мою машину не было видно из окон, и еще долго вот так сидела, слушала музыку и старательно гнала прочь тоску. А потом зазвонил телефон. Мариш, ну где ты ходишь? Поинтересовался Вадик. Я уже у дома, сейчас только в магазин зайду. Не надо ни в какой магазин. Я заказал ужин из ресторана. Голос мужа звучал ужасно довольным, а я вот никак не могла взять в толк. Из ресторана? Ты выиграл в лотерею? Нет, заработал вчера. Я же говорил. Ах это! Из струны купил. Молодец. Что тут скажешь? То что приготовь, нужен с а м о с т о я т е л ь н о этих денег хватило бы на несколько дней? Нет, тогда я буду м е г е р о й Он же старался меня порадовать, наверное. Вот бы мне научиться так жить одним днем, как Вадик. И ведь когда-то мне нравилась его беззаботность. В какой момент все изменилось? Когда я вернулась домой, посиделки в кухне были в самом разгаре. Стол у нас был небольшой, все за ним не помещались. Свекор дернулся, хотел уступить место, сославшись на то, что уже наелся, но я не позволила ему встать. Сиди, пап, я не голодна. Как это не голодно? Целый день на работе. Я обедала. Марин, но ну я ж твои любимые медальоны заказал. Попробуй. Я сглотнула, потрепала Вадика по волосам и на секунду прижалась лицом к его виску. У нас было, было много хорошего и сейчас есть. Наверняка ведь есть. Я просто разучилась замечать, наверное. Спасибо. Вадик улыбнулся. Усадил меня к себе на колени, и мы, как дети, принялись есть с одной тарелки под неодобрительным взглядом свекрови и снисходительным дочки. Ну и как там на работе? Первой не выдержала Зоя Кирилловна. Я застыла с занесенной карту вилкой. К счастью, очень вовремя у меня зазвонил телефон, и я вскочила, ничего не ответив. Номер ф ё д о р а я удалила из своей книжки, поэтому очень удивилась, услышав его р а к о ч у щ и й голос. Я звоню сказать, что меня устроила наша совместная работа сегодня, так что должность помощника я решила оставить за вами с испытательным сроком, конечно. Это вас устроит? к о е как я справилась с шоком, даже ответила ему что-то глухо, а у самой по коже мурашки. И весна, весна на душе, хотя за окном считай осень. Положила трубку, подпрыгнула как девчонка. Вошедшая в комнату Дашка уставилась на меня, открыв рот: что случилось? Ничего, ничего, Дашка, жизнь прекрасна, все хорошо. Боже, как все хорошо. А что было плохо? А задача насвела брови дочурка. Ай, дану тебя! Отмахнулась от нее и вернулась в кухню. На радостях обняла Вадика, подмигнула Свекру, а потом демонстративно повернулась к Свекрови и отрапортовала. На работе у меня все хорошо. Завтра оформят на испытательный срок. А почему только на испытательный? Потому что так всегда делают. Я не удержалась и закатила глаза. На следующий день в офис я не с л а с ь будто на крыльях. Теперь, став частью этого коллектива, я могла смело признаться, что он мне с первого взгляда понравился. Это было немаловажно, хоть и не о с н о в о п о л а г а ю щ е Гораздо больше меня волновал сам ф ё д о р и те странные чувства, что я испытывала рядом с ним. Те чувства, которые еще там, в пабе, заставили меня признаться ему в том, что дома меня ждет муж. Потому как чем дальше, тем сильнее было искушение утаить от него эту информацию и совершить какую-то чудовищную, непоправимую глупость. Как и вчера мы встретились в холле. Он сухо кивнул, я немного растерялась. Наверное, если бы не то наше знакомство, такое к себе отношение мне бы не казалось каким-то удивительным что ли. Но я знала Федора совсем другим и теперь это сбивало с т о л к у А впрочем, оно и к лучшему, что он вот так от меня дистанцировался. Мне тоже следовало настроиться на рабочий лад. Зашли в лифт, такой же переполненный. Он навис надо мной. Мы стояли так близко, что я могла разглядеть н е б о л ь ш о й порез от бритвы на его шее и ощутить аромат, который, надо признать, волновал меня очень сильно. Нет, все, надо прекращать это. Он просто мой начальник, и видно, и мужчина, наверняка не свободный, как и я. Так решив, я сосредоточилась на работе. Мне нужно было многое узнать, чтобы оправдать доверие начальства, но главное, чтобы не потерять место. Ведь деньги мне сейчас были гораздо нужнее всяких ненужных чувств, таких странных и сбивающих с толку. Первые дни были самыми сложными. На то, чтобы втянуться в новую работу, уходили все моральные и физические силы. Казалось бы, тут уж совсем не до г л у п о с т е й но нет. Я все равно залипала на ф ё д о р е и со страхом понимала, что в нем мне нравится буквально в с ё Он был таким уверенным, таким надежным. Меня восхищала даже его манера руководить. Казалось, нет такого вопроса, который бы он не знал, как решить, и нет такой задачи, которую он не смог бы выполнить. Клиенты перед ним выстраивались в очередь. Сотрудники боготворили, а нерадивые прорабы боялись его гнева, как сопливые мальчишки боятся отцовского ремня. И я понимала, почему так. Он мог разнести в пух и прах чью-то работу, наорать так, что начинали трястись стены, а потом, выдохнув, взяться исправлять чужие косяки, подспудно и терпеливо объясняя, что не так и как сделать, чтобы этого больше не повторялось. Выжил. Улыбнулась я двадцатипятилетнему д а р о в а н и ю которого в бюро Таирова взяли по причине исключительного таланта. Ага, о ш а л и л о хлопнул глазами тот. Нет, ну как он это все в голове держит? Я поплыл после. Алёшка не договорил. в След за ним в приемную ввалился Таиров, смерил нас злым взглядом и рявкнул уже на меня. Здесь с т р о я надо забрать пакет. У них что-то там с курьером. Я обернулась к окну, за которым стеной лил дождь. Прямо сейчас? Нет, подождите до послезавтра. Послезавтра как раз выходной, так что сарказм я уловила. Пожала плечами, подхватила пропуск, пластиковую папку, которую собиралась использовать вместо зонта, и под его пробирающим до костей взглядом двинулась к выходу из приемной. Мне всего-то и надо было дойти до светофора, пересечь улицу и свернуть влево. Две минуты идти, думала, справлюсь. Но я очень сильно недооценила р а з ы г р а в ш у ю с я непогоду. Поднятая над головой папка от дождя не спасала вообще. Хватило каких-то секунд, чтобы в ы м о к н у т ь просто до нитки, а потом эту самую папку и вовсе вырвало из рук. И подхваченная ветром она сначала ударила в стекло остановившейся на светофоре Шкоды, а потом полетела к небу, как наконец-то выпорхнувшая из гнезда ярко-красная птица. На перекрестке царил жуткий, пробирающий до костей сквозняк. К счастью, хоть в офис дистроя не пришлось подниматься. Облегчая мне задачу, те оставили пакету охраны и заранее об этом предупредили. Забрать его было делом пары секунд. Я поблагодарила изумленно меня разглядывающего охранника и, улыбаясь, пошла прочь. А уже в дверях наткнулась на Марина, ф ё д о р Степанович. Он как-то так на меня глянул, что я невольно тоже опустила взгляд вниз. Ну да, видок у меня еще тот. С волос стекает вода, тонкая блузка прилипла к телу. От у ф л и на каблуках впитали в себя столько дождевой воды, что теперь чавкали при каждом шаге. Да ничего, Федор Степанович, это моя работа. Мне стало ужасно неловко от того, что ему приходится передо мной оправдываться. А вы что-то забыли, да? Нет. Почему? Ну, я занервничала. Вы же сюда вроде не собирались. Он посмотрел на меня н е д о у м е н н о провел рукой по сизой от пробивающейся щетины щеке и плечом дернул. да ничего я не забыл зонт вот принес но похоже поздно я моргнула его слова почему-то совершенно не хотели укладываться в моей голове принес зонт просто принес зонт чтобы я не намокла хотя да он прав поздно уже я облизала губы тронутая просто до глубины души не находя слов не в силах отвести от него взгляда но что стоишь пойдем Эпиджак вот возьми, д да о костей же п р о д р о г л а губы синие. Я и взяла тот пиджак, послушно будто марионетка, хотя он тоже был сырой, но все еще хранящий тепло его сильного тела. Воздух кругом стал колючим, рвал глотку, я откашлялась. Мысленно пнула себя за то, что так раскисла, считай на ровном месте. Федор толкнул дверь, мы вышли под дождь. И толку что зонтик теперь уже был, его один черт вывернуло первым же сильным порывом ветра. ф ё д о р чертыхнулся, я стиснула пальцы на папке с документами, посреди пешеходника потеряла туфлю, ойкнула, вернулась за ней против течения людей, все на каком-то автопилоте, наклонилась, кто-то толкнул, я чуть не растянулась прямо посреди лужи, но оказалось, что он тоже пошел за мной и удержал. К собственному офису дошли без приключений, молча, поднялись наверх, на этот раз лифт был полупустой. Я не могла отрицать. Меня как кошку к нему тянуло. Никогда, никогда еще меня так не тянуло к мужчине, и ведь не столько физически даже. Это даже не объяснить. В офисе на нас накинулись сочувствующие коллеги, поднялся шум, кто-то бросился ставить чайник, кто-то сетовал на погоду и протягивал нам бумажные полотенца. Я еще неделю назад никого из них не знала, а тут, как будто домой с войны вернулся. Тебе бы раздеться. Нахмурился Таиров, когда мы зашли в приемную. Я вскинула взгляд, а он поморщился, будто только осознал двусмысленность сказанного и отвернулся. Пойду поищу что-нибудь на смену. Я кивнула вслед его широкой удаляющейся спине, без сил опустилась в кресло. Вроде и не случилось ничего такого, и в то же время не знаю. Мне казалось, случилось так много всего. Я слепо уставилась перед собой. провела по шее полотенцем, с большим трудом расстегнула две верхние пуговички на блузке и тут же, будто напоминая о том, что рабочий день в самом разгаре, на столе зазвонил телефон. Я о т к а ш л я л а с ь взяла трубку. Приемная Таирова, я вас слушаю. Татьяна Викентьевна. Послышался в трубке неуверенный детский голос. Нет, она на больничном. Удивилась я. Меня зовут Марина Павловна. Я могу вам чем-то помочь? Фу, я ж слышу совсем другой голос. Пробормотал мальчишка. Мне бы с Федором Степановичем переговорить. Он, наверное, опять так заработался, что мобильный не слышит. А кто его спрашивает? Так ведь Дмитрий Таиров. У меня тут небольшая проблема.